Валина Васильевна, но ну неужели мы будем с вами ссориться даже в такой день? Мне казалось, что наша общая потеря должна, если не сблизить, то хотя бы примирить нас. Общая потеря? Казалось, слова Павла только подлили масло в огонь. Общая потеря? Только для меня это потеря. Для меня Алена была всем, всем в жизни. Ради нее я в свое время отказалась от личной жизни. Такие люди предлагали мне руку. Но я зачеркнула свою жизнь и стала жить жизнью Алены. Я все сделала для того, чтобы дать ей хорошее образование, для того, чтобы она была счастлива. Нет, никто не может понять, что я потеряла с ее смертью. Пережить единственную дочь. Неожиданно Полина Васильевна замолчала. Ненависть сошла с ее лица, как краска, сменившись тихой скорбью. Она подняла глаза на Павла и тихо сказала, «Ты прав, Павел». В такой день ссориться негоже, хотя я и знаю, что ты не искренен что приехал сюда только из-за компрометирующих тебя бумаг. Ну да бог с тобой. Отдам я тебе эту несчастную папку. Только об одном прошу. Поезжай в морг, прости с ней по-человечески. Похороны скромные будут, я так решила. Не будет никаких торжественных митингов и прощаний. Вот, прощались уже с Каморным, и что из этого вышло? Я ведь понимаю, на кладбище ты не пойдешь. Не можешь себе этого позволить. Ты человек государственный, заметный». Лицо ее снова скривилось недоброй гримасой. Но она справилась с собой и продолжала. «Хотя тебе и не в новинку с женами прощаться. Еще и трех месяцев не будет, как ты свою Манану похоронил. Тоже не своей смертью женщина померла. Что с ней было?» «Автокатастрофа», — угрюмо сообщил Павел. но вот. Если теперь на кладбище придешь, слухи пойдут. Какая еще жена?» «Чья жена?» «Не везет, — скажут Власову с женами. Если бы кто другой, то что людям за дело? А ты весь на виду». Она опять замолчала, прижав руку к груди. «Я тебя ни в чем не виню. Ты в своих поступках неволен. Но в морг-то, в морг-то ты можешь прийти? Там посторонних не будет. Журналисты еще до такого не дошли, чтобы в морге снимать. Да твои охранники их и не пустят. Сходи, простись». Я тебе после папку-то отдам. — Полина Васильевна. В голосе Павла прозвучала сложная смесь чувств, но понятно было, что гора у него свалилась с плеч. — Полина Васильевна, я с тем и из Москвы приехал, чтобы с Аленой проститься. Неужели вы так плохо обо мне думаете? — Оставь, Павел. Старая женщина слабо махнула рукой. «Не будем зря воздух сотрясать. Все я про тебя знаю, изучила давно. Мое слово твердое. Как сказала, так и сделаю». «Я вам верю», — тихо ответил Павел и вышел на лестницу. Охранник вскочил с подоконника, глянул вопросительно. Павел отвернулся и стал медленно спускаться по лестнице. В душе было двойственное чувство. С одной стороны, после того, как бывшая теща обещала вернуть заветную папку, он немного успокоился. Совсем он успокоится, когда будет держать ее в руках, или даже только тогда, когда собственноручно сожжет ее содержимое в укромном месте. Эх, грехи молодости! Водились тогда за ним некрасивые делишки, да и криминалов хватало. И если бы он не стал сейчас государственным человеком, то можно было бы на папочку начхать, Но в нынешнем его положении очень может ему эта папочка жизнь испортить. То есть, жизнь-то, положим, нет, но карьеру это на сто процентов. Когда расставались с Аленой несколько лет назад, она ему про папочку-то и бухнула.